Глава 191. Имя. Циммэнг Садан. Полмурской. Император демонической расы. Отец Мудзы и лучший эксперт среди демонов. Имя. Темный демонический дракон. Полмурской. Ездовой питомец демона императора, а также его верный защитник. Имя. Сухэ. Полмурской. Второй сын демона императора. Его статус неизвестен. Имя. Пятый старейшина. Пол Мурской. Предшествующий владелец священного меча, получивший от короля богов задание по основанию божественной деревни. Является лучшим экспертом в деревне. Имя. Дзяньшан. Пол Мурской. Сияющий рыцарь из молодого поколения божественной деревни. Он известная фигура. Имя. Воллес. Пол Мурской. Лидер клана зверей. Обладает откровенным и прямым характером, имеет титул земляного медведя, хорош в элементарной магии Земли. Вместе со вспышкой золотистого света на холме появилось стройное тело. Эта фигура была окружена пышным лесом, из глубин которого доносились крики птиц и стрекот насекомых. Фигура ростом около 190 см медленно появилась. Фигура стояла на холме, ее глаза смотрели на линию горизонта, а ее лицо выражало скорбь. Этой фигурой был я, широко известный в королевстве Аксия Макс Света Джангун Вэй, который, ко всему прочему, является главным персонажем данной истории. Мне, наконец, удалось сбежать. После размышлений о глубоких чувствах, которые испытывала ко мне Хаошуй, мое сердце... Невольно забилась быстрее. Кроме этого, у меня есть Мудзи, которая должна находиться глубоко внутри территории демонической расы. Она является девушкой, которую я люблю больше всего на свете. Я бы никогда не подумал, что она неожиданно окажется принцессой демонов. Несмотря на это, когда ее поймал королевский магический корпус Акси, я спас ее тем самым, разрушив свое будущее. «Я должен отправиться в земли демонов и разыскать Муцзи, ведь я люблю ее. Я не могу позабыть ее». Я задавался вопросом, как поживают старший брат жанху и остальные. Если бы я смог заручиться их помощью, то путешествие на континент демонов был бы намного более спокойным. Поэтому я решил отправиться в королевство Ксюит и разыскать их. После этого я отправлюсь на континент демонов. Я не беспокоился о том, что мне предстоит идти туда. Я был полностью уверен в своих силах. Больше всего я боялся, что Мудзир останется или не захочет возвращаться вместе со мной. Определившись с целью, мое сердце успокоилось. Я поднял голову и издал долгий рев. Я оттолкнулся от земли, используя боевой дух, полетел вниз по холму. «В настоящее время я не знал, где нахожусь, поскольку когда я убегал, массив телепортации был настроен на западное направление. Смею предположить, что я нахожусь в 500 километрах к западу от Аксии. Надо забыть об этом и просто двигаться в этом направлении. Я в состоянии добраться до ближайшего города». Как только я найду его, я просто скорректирую свой путь. Я не думал, что эта ошибка в принятии решения вольется в трехдневное пребывание в лесу. Если бы я знал продвинутую магию ветра, то тогда, возможно, я бы не застрял здесь надолго. Однако моя основная магия – свет, а второстепенная – пространственная. Несмотря на то, что я могу лететь при помощи боевого духа, Мое текущее состояние было не самым хорошим. Мои силы были максимум на половине от пикового состояния. Я не смогу долго лететь, но смогу использовать ближнюю телепортацию. После целого дня ее использования я заплутал. Я заметил, что полностью сбился с пути. Черт побери, я не осмелился продолжать использовать телепортацию, поэтому... Я зависел только от своих двоих. После того, как я вышел из леса, я выглядел словно нищий, израненный кустарником. После мучений, которым я подвергся в каменной тюрьме, я был сильно измотан. Именно поэтому я не восстановился до конца после побега. С учетом того, что я находился здесь без еды, моя магическая сила и боевой дух были в плачевном состоянии. Особенно боевой дух. Причина была в том, что я использовал боевой дух для поддержки своего тела. На это уходило очень много энергии. Мой несчастный посох Шукрада используется в качестве трости. Раньше у меня была спокойная жизнь, и я никогда не испытывал подобных страданий. И я вздохнул, поскольку не мог не воспринимать свое прошлое. Я ковылял, двигаясь вперед. Внезапно я завидел спираль дыма. Я сразу же почувствовал себя более энергичным, ведь этот дым может быть деятельностью человека. Невероятно круто. Я использовал оставшиеся силы, чтобы идти в его сторону. Когда я поднялся на вершину небольшого холма, я наконец увидел большую деревню. Я был сильно взволнован, ведь в моем безнадежном положении засиял спасительный свет. Мое тело, казалось, стало легче. Я помахал рукой и двинулся в сторону деревни. Когда я приблизился к ней, я услышал звуки воды. Возле деревни протекала река. Сверху, с высоты около 30-40 метров, ниспадал водопад. Похоже, он был источником воды для жителей. Масштаб этого места можно было считать большими, поскольку снабжал водой около шести-семи сотен домов. Дома были построены из дерева и бамбука. Всю деревню окутывали горы, что делало это место необычайно спокойным. Я, к своему удивлению, нашел такую большую деревню в таком отдаленном районе. Когда вход в деревню уже был виден, я поддался яркому весеннему солнцу и подставил его лучам свое лицо. Раздался чей-то чистый голос. «Кто ты? Зачем ты приехал в нашу деревню?» Я уставился на владельца голоса. Им оказался молодой человек 18-19 лет. Он выглядел высоким и рослым. Его тело обладало взрывной силой. В его руках было неизвестное мне животное. Судя по его внешнему виду, он промышлял охотой. Однако из-за его тела и силы Он казался экспертом в боевых навыках. Неожиданно, но в акции, как оказывается, практикуют боевые искусства. Это было очень странно. Я вежливо ответил. «Брат, я просто прохожий, который слишком истощен. Я подумываю купить здесь немного еды и воды, чтобы пополнить свои запасы». Молодой человек нахмурился, оценивая меня. «Хорошо, следуй за мной». С этими словами он двинулся ко входу в деревню. «Извиняюсь за беспокойство. Следуя за ним, я использовал пуссов шукрада, чтобы поддерживать себя. После того, как мы вошли в деревню, к нам подбежало несколько ребят, которые были очень молоды». «Старший брат Зяньшан, ты вернулся! Вау! Ты поймал еще одну фиолетовую лису! Ты действительно великолепен!» Это наш старший брат Зяньшан, эксперт номер один среди молодого поколения. Молодой человек, который привел меня, улыбнулся и сказал. Достаточно, перестаньте мне льстить. Если старейшины услышат это, они снова сделают вам замечание за вашу несдержанность. Несколько ребят высунули язык, но не стали ничего говорить. Один из них, обладающий зорким взглядом, спросил. Старший брат Зяньшан. Кто это? Где ты нашел этого нищего? Дзянь Шань упрекнул его. Шандоу, хватит нести чепуху. Должно быть, он просто потерялся. Идите и сообщите великому старейшине, чтобы он решил оставить этого бедного или нет. Мальчик, которого звали Шандоу, издал странный звук, после развернулся и убежал. Дзянь Шань обратился ко мне. Старший брат. Пойдем со мной. Он проводил меня до бамбукового домика на западной стороне деревни. Я задумчиво сказал: "Благодарю тебя, брат". Дяньшань налил воды в чашку и протянул ее мне. "Ты можешь попробовать нашей родниковой воды. Она весьма недурна". Я выпил всю прозрачную родниковую воду. Холодное чувство прошлось по моему телу. Ух. Я признательно ответил. «Эта родниковая вода действительно хороша. Эта вода из источника на окраине деревни?» Дзяньшан кивнул, после чего налил мне еще одну чашку. «Родниковая вода — это источник жизни нашей деревни. Без этого источника наша деревня не сможет выжить». Когда я допил, я произнес. «Точно, вода — источник жизни». Как я уже говорил, я не мог не подумать о Хаошуй, которая была далеко отсюда. «Брат Зяньшан, старейшина хочет, чтобы ты привел незнакомца к нему», — донесся с улицы голос Шандоу.